Глава вторая. Подошли, встали и рассматриваем друг друга. Мы приезжего, а приезжий нас. Молча все, без единого словечка. И думается мне, что молчание это может длиться бесконечно, аккурат до заката, пока солнце не завершит почетный круг и не опустится за пушистые кроны деревьев. А нет, я все же ошиблась. Дядечка деловито перекладывает аккуратную папку из одной руки в другую и протягивает освободившуюся для рукопожатия «Брокс, шмот будем знакомы судя по тому что дядя своей руки не подает больше того сжимает ее в кулак явно намереваясь показать всю степень собственной радости от столь бесцеремонного вторжения на свою территорию я выступаю вперед предотвращая катастрофу здравствуйте протягиваю ладонь быстро сжимая жилистую худощавую руку и поспешно ее выпуская чем обязаны «Стоит ли говорить, что к нам столь важные гости раньше не захаживали? А если посмотреть на дорогие начищенные туфли, к которым так ильнула надоедливая дорожная пыль, да на щегольский костюм и золотую цепочку часов, свисавшую из кармана, гость был невероятно важным. Для нашего городка так точно. Может быть, пройдем в дом?» Дядечка многозначительно приподнимает брови, будто сказать чего пытается. Нет, бестолковой особой я себя никогда не считала. А сегодня, поди ж ты, совершаю одну глупость за другой. Оглядываюсь и поспешно киваю. С каким бы делом к нам ни прибыл этот важный гусь, любопытным соседям, подкравшимся едва ли не к самому плетню, знать о нем не обязательно. Конечно, конечно, тараторю поспешно я отступаю к калитке, чтобы тут же распахнуть ее настежь Но не тут-то было. Дядя Росма оживает. А у нас незнакомцев в дом не пускают. Особо выделяет нас и преграждает путь приезжему. Да что ты будешь делать? Дядя, говорю заискивающе и подхватываю его под локоток. Что о нас приличный господин подумает? И в глаза смотрю, пытаясь донести до старого упрямца, что не место сейчас для его воршливости. Вот зайдем в избу, пусть хоть по полу катается да ногами топает, но не тут. «Это в каком это месте он приличный-то?» — возмущенно выдает дядя Росм, «и я от стыда готова сквозь землю провалиться. Это ж надо так опозориться-то!» «Дядя!» — бормочу еле слышно, покрываясь от стыда жгучим румянцем. «Вообще-то, пока мы с ним тут припираемся, к нам подходит тот самый не очень-то приличный господин и обиженно выдает». «Я приехал не к вам!» — окидывает презрительным взглядом дядю Росма. а к этой молодой особе, и на меня показывает дрожащим от негодования пальцем. Тут и я про забыла, и про то, что разговаривать лучше не посреди улицы. Ко мне? Пищу точь-в-точь, точь, как малохольная барышня, коими становятся девы всех возрастов и сословий, стоит на горизонте завидному холостяку показаться. А ведь уверена была, что с роду дописка такого не снизойду. К вам, к вам. Кивает на манер заведенной игрушки, достает из аккуратного портфеля несколько таких же аккуратных листов с красивыми вензелями до да печатями и торжественно провозглашает. «Радуйтесь, от покойной тетушки вам достался особняк в самой столице!» А ведь день не предвещал ничего необычного. «Новость так новость! Всем новостям даст фору!» Беседу мы таки продолжили в избе. Дядя Росм, как услышал радостное известие, так и потащил нас под крышу, совершенно не заботясь о том, успеваем ли мы за ним ноги переставлять или же нет. Брукс, который шмот, попытался было возмутиться, но разве ж его кто стал слушать? Правильно, никто. Особняк в столице. Это же... это... до да счастья это невероятное! Уж чего-чего, а такого подарка от судьбы я не ждала. Нет у нее никакой тетки и никогда не было. Пока я пребывала в мире под названием «Обухом по голове», дядя Росом и Шмот спорили. Основательно так до хрипоты. Как это нет, когда есть? У меня ведь и бумаги имеются, все как полагается. Но на положенное и имеющееся дядя Росом чихать хочет, о чем тут же дядечке в цилиндре и сообщает. Долго ли, умеючи, эти ваши закорючки подделать? Брукс надувается, как жаба, трясет худыми кулаками. «Это на что это вы намекаете?» «А мы, народ простой, мы намекать не приучены, мы прямо все говорим, как есть!» «Вы! Вы!» – сдувается и пыхтит, как паровоз. «Да зачем мне это?» Вопрос, не лишенный смысла. Но разве ж дядю это останавливает? «А мне почем знать? Это у вас спрашивать надобно!» «Ну вы, вы вообще! Неужто думаете, что я заради обмана тащился по кочкам да ухабам? Делать мне больше нечего!» «Ага, вот и признались. Делать вам нечего, потому и заманиваете сироток неразумных в столицу, чтобы...» Тут, видимо, богатая фантазия дяди дает сбой, и он озадаченно замолкает, явно не зная, для чего неразумные сиротки в столице могут понадобиться. возникшим замешательством нужно воспользоваться Могу я о бумаге посмотреть когда брукс шмот вручил их мне при этом огласив счастливую новость листы дядя из моих рук выхватил и вернул владельцу я даже первую строчку прочитать не успела да на здоровье все еще фырчит недовольно мужчина доставая бумаги и попутно снимая высокий цилиндр чтобы тут же промокнуть облысевшую макушку на платком с россыпью золотой вышивки Только имейте в виду, пока не начинаю читать, вдогонку бросает мне. Отказаться от наследства вы не можете. А я и не собираюсь. Право слово, где это он видывал таких глупцов, которые от наследства отказываться надумали. Дядя Росом пытается что-то сказать. Да только вместо слов у него мычание выходит какое-то нечленораздельное. А потому я отмахиваюсь и углубляюсь в чтение. Я, Даяна Брит Хайтер. Будучи в здравом уме и твердой памяти, завещаю все свое имущество, коим является особняк на Малиновой улице под порядковым номером 37 и ячейка в банке умелые руки под номером 9310 Кристиане Ларнес». Размашистая подпись и печать с мелкими буковками «Контора Брукса Шмота». На втором листе обнаружилась опись того, что хранилось в особняке. Четыре стула, одна кровать, 8 цветочных горшков, три кувшина, один дубовый стол. На столе останавливаюсь и смотрю на Брукса. Наследство это, конечно же, хорошо, и я ему весьма рада, о чем говорить не буду, и так ведь ясно. Но позвольте, я не знаю никакую Дайану... Эм, пришлось перевернуть лист и внимательно прочитать. Дайану Брит Хайтер. Дядя победно вскидывает ладони и улыбается от уха до уха, а вот шмот смущенно машет рукой, будто вопрос мой никакой ценности из себя не представляет. «Ах, это!» – открывает портфель и вытаскивает пухленький конверт. «Ваша тетушка предполагала, что вы о ней ничего не знаете, а потому написала письмо». Несмотря на раздувшиеся бока конверта, письмо оказывается коротким. «Дорогая Кристиана!» Наверняка ты не знаешь о моем существовании, да и я о твоем узнала не так давно. Собственно, что я хочу сказать? В девичестве я принадлежала славному роду Ларнес и являлась родной сестрой твоей бабки Аделаиды. В то время твоя матушка Маргарита еще была пухлым разовощеким младенцем. Я вышла замуж, и вскоре из-за частых переездов связь с близкими была утеряна. И все? Верчу туда и обратно один листок, затем другой, пытаясь найти еще хоть что-то. Но нет, больше ни одного словечка, только пустые, одинокие странички. О том, что у бабули была сестра, я знаю, но имени ее почему-то не помню. Да только раз уж тетушка почему-то решила оставить мне наследство, могла бы и подлиннее письмо написать. «Теперь верите?» – с надеждой спрашивает шмот. в то время как дядя усиленно мотает головой из стороны в сторону. Я смотрю на родственника с подозрением, и только сейчас понимаю, что-то в его поведении не так. Сколько раз он повторял, что рад бы сбыть меня с рук, и тут едва ли не с кулаками на Брукса бросается. А это ведь такая возможность избавиться от нелюбимой племянницы. Верю, киваю, не сводя взгляда с дяди. От моих слов он совсем поник. и бессильно опустился на стул. Где подписывать надо? Не то, чтобы мне всякие тонкости известны были, но кое-чего я понимала. Ни один договор словами скрепленной силы не имеет, только подпись, желательно на крови замешанная, чтобы наверняка. Подпись ставлю и выпроваживаю шмотова свояси. Он дает мне четкие инструкции, когда нужно явиться в столицу, как найти его конторку, и в самом конце, чтобы я поверила в свою удачу наверняка, достает из кармана связку ключей. Массивную такую, словно не особняк мне вручал в наследство, а дворец целый, с десятком запертых дверей. Это всё мне? Не сдерживая удивления, слегка подбрасывая связку в ладони. Тяжелая. И ключи все, как на подбор, витые, старинные. Все. Совершенно серьезно бросает шмот и садится в карету. Возница сонно моргает и оглядывается, будто не верит, что его пребывание в этой глухомании подошло к концу. Когда возвращаюсь в дом, дядя Росом так и сидит на стуле, досмотрит да к тому же в одну точку, будто нашел там что-то невероятно заманчивое. Усаживаюсь напротив, молчу несколько минут и все же спрашиваю. И к чему это представление было? Стоит уточнить, что в заботу? ту, которую обычно родственники проявляют. Я не верю, да и не поверю. Не мог же дядя Россом скрывать свою суть целых восемь лет, да так, чтобы проявить ее аккурат во время новостей наиприятнейших». «Какое такое представление?» – изображает удивление, да настолько фальшивое, что я лишь кривлюсь, да глаз с него не свожу. «А то самое, где ты обвинил почтенного Брукса в обмане?» Про почтенного я, конечно же, погорячилась, но что не скажешь для пущего эффекта? Непонятно, для чего придуманном. Ты же сам столько раз говорил, что нахлебница я, надоедливая сиротка, под ногами мешающаяся. Вот он, твой шанс от меня избавиться. Радуйся. Собственно, сама я в свалившееся счастье не до конца верила. Нет, случаются, конечно, чудеса, только вот для меня у судьбы их припасено было катастрофически мало, а тут... неожиданно в общем. Пока не увижу дом собственными глазами, так и буду думать, что умом тронулась, и приезд Брукса мне всего лишь померещился, вкупе с заступничеством дядюшки Росма. А родственничек молчит, хмурит густые брови, до да губы жует, и никак слова правильные вымолвить не может. Подозрение мое, и без того зашкаливающее, достигло пика. Я щурюсь и подозрительно уточняю. Неужто боишься заработка лишиться? Как же это я раньше-то не додумалась. Без моей помощи у дяди, конечно, все было не так уж плохо. На хлеб с маслицем ему вполне хватало. Но сейчас-то он зажиточным стал. Ходит, да перед соседями хорохорится, отчего те и смотрят на нас нескрываемой завистью. Стоило про заработок сказать, как дядя со стула как подскочит, да как руками взмахнет точно крыльями мельницы. «Это ты о чем это? Это ты как это?» – взялся причитать без остановки. «Я, может, и грубиян, и ворчун еще тот, но я не в жизнь, я…» – метнулся к столу, отодвинул его с натужным скрипом, отчего мне показалось, что бедные ножки сейчас отвалятся, и доску с пола откинул. Оттуда мешочек достал, увесистый такой, им и прибить можно, если постараться. Тебе вот приданное собирал, чтоб не хуже других, чтоб не кликали тебя нищенкой. А ты... Эх!» Еще раз взмахнул руками, да так и сник, будто силы его разом покинули. А я, как рот открыла, так закрыть его и не смогла. бр Неужто я в самом деле с ума сошла? На солнышке перегрелась или мазями какими надышалась? А может, мне снится все? Правда, сомневаюсь, что фантазия у меня настолько бурная имеется. Восемь лет назад родителей не стало. И после недолгих поисков родственников выяснилось, что кроме дяди Росма у меня никого и нет. А как только строгая тетка из приюта привезла меня под дверь избы с покосившимся плетнем вокруг неухоженного двора, я только и слышала от родственника, что обуза я и никак иначе. Сложно сказать, когда я к такому привыкла. И ждать одобрения от родственника перестала. Просто в один день поняла, что, как прежде, уже не будет. Ни матушка, ни отец не вернуться, а жить дальше как-то надо. Вот я и привыкла и к ворчанию, и к грубости. Даже казаться они мне стали едва ли не нормою. А уж глядя, как порой родные батюшки да матушки в деревне своих дитяток колотят, почем зря, и вовсе прониклась какой-никакой о симпатии к Росму. Сыта, одета, обута, Пусть не но во вполне добротная Крыша опять же над головой имеется. И не надо мне милостыню просить, как всем приютским обитателям. Но вот что он преданное мне собирает, додумает о моем будущем, это уж сказка какая-то получается. Надо бы устыдиться своих сомнений, но... Дядя, я тебе, конечно, благодарна, произношу осторожно, подбирая слова. Но не стоило. После смерти родителей мне кое-какие сбережения достались, да и флакончики мои с бутылочками расходились на ура, так что нищенкой я все ж не была. Сироткой – это да, но не поберушкой же. Ты себе их оставь, пригодятся. Отвожу взгляд от сгорбленной фигуры и выхожу из горницы. Прямо-таки вылетаю, как стрела. Прислоняюсь спиной к обмазанной глиной стене и шумно выдыхаю. Вот так денек. Пожитки у меня имелись. Не так, чтобы много, но достаточно для того, чтобы руки тянуло к земле, а ладони жгли врезающиеся ручки сумок. Вещи я собирала уже после полуночи. А дядя Росум усиленно притворялся спящим. Мы так больше и не поговорили. Да и не хотелось как-то, право слово. Не были мы с ним близки, да и не станем уже. В мыслях у меня не укладывалось, как можно заботиться вот так, бесконечно попрекая да награждая хмурым взглядом. Бывает ли такое в природе? Или дядюшка-экземпляр единственный, науки неизвестный? Кто ж знает? Едва забрежил рассвет, я взялась за сумки, да выйти не успела. Родственничек с кряхтением поднялся с тахты и преградил мне путь. Долго смотрел в глаза, будто отыскать там что особенное пытался, да не находил. «Ты прости меня, Криска, дурака старого!» – проворчал в привычной ему манере. Он даже извинялся так, что хотелось голову в плечи вжать, да попятиться. Я после того, как жжинка Мак про отцам сгинула, на весь мир злой был, А тут ты глазище во и слезы льешь ночами А замахнулся и руку с силой опустил, будто не о чем тут говорить. И то верно, говорить нечего было, все уже сделано досказано. Да не серчай словом. И вот, возьми, тебе они нужнее. Протянул тот самый мешочек увесистый, который я вчера благоразумно оставила человеку его собравшему. Пробовала отказаться, да разве ж он слушать стал, впихнул в руки и, прихрамывая, вышел за дверь. На том мы и расстались. Нехорошо как-то, и на душе пакостно, но я уже решила, и пути назад нет. Вышла на тракт, пристроилась к первому же попавшемуся обозу и отправилась в столицу, навстречу новой жизни.